Глава вторая. Хинфа и другие радости жизни. Когда я проснулся, было уже темно. До меня снова доносились какие-то странные звуки, но они, по счастью, не походили на давешнее фальшивое мяуканье, скорее уж на вечернюю мантру какого-нибудь буддийского монаха, тихий, почти монотонный гул, не лишённый, впрочем, некоторой приятности. Это умиротворяло. Я почувствовал себя, если не счастливым, то по крайней мере совершенно спокойным. В данных обстоятельствах это было щедрым подарком судьбы. Поэтому я снова закрыл приоткрывшиеся было глаза, чтобы не дать удивительному настроению покинуть меня через эти распахнутые форточки. Через несколько минут я окончательно понял, что спать мне больше не хочется, и решил взглянуть на источник звука, оказавшего на меня столь благотворное воздействие. Красноватого света пламени в камине было достаточно, чтобы разглядеть человека, стоявшего в изголовье моей постели. Он оказался точной копией того войлочного холмика, который мой приятель Таункрафт считал невидимкой. Ещё один соглядатай, удивился я. Или тот же самый? С какой интересна стати он решил помедитировать в моём присутствии? Проверяю, увижу ли я его на этот раз, так что ли? Что тебе надо, чудо природы? добродушно спросил я. Гул тут же прекратился, а Холмик рухнул на пол как подкошенный. Несколько секунд я растерянно хлопал глазами, потом покинул своё ложе и склонился над незнакомцем. Мне пришло в голову, что он тоже считает меня демоном, а поэтому вполне мог хлопнуться в обморок от страха, обнаружив, что я проснулся и теперь ему предстоит остаться наедине с таким чудовищем. Я довольно долго искал его пульс, но так ничего и не обнаружил. зато заметил, что в одной руке бедняга сжимает какой-то странный предмет. Темный, довольно толстый, причудливым образом загнутый пруд из неведомого материала. Счастливый обладатель вещицы вцепился в нее мертвой хваткой. Я потрогал было диковину, но тут же отдернул руку. Ощущение было не из приятных. Какая-то странная неритмичная вибрация, слабая, но определенно раздражающая. отказавшись от дальнейших исследований в этой области, я принялся похлопывать его по щекам, потом осторожно потряз за плечи. Всё было бесполезно. Через несколько минут до меня начало доходить, что дело куда хуже, чем я мог вообразить. Никакого это был не обморок. В моих объятиях остывал самый настоящий свеженький покойничек. Я ощутил холодок, ползущий по позвоночнику, а потом не слишком интенсивную, но противную тошноту. как всегда, когда мне приходится встречаться со смертью. — Ты что, умер? — беспомощно спросил я у неподвижного тела. Ответа не последовало. А я почувствовал такую слабость, что был вынужден снова опуститься на кровать. — Надо бы позвать Таункрахта и сказать, что у нас тут труп, — вяло подумал я. — Ну как его позвать-то? Телефонов у них вроде нет. После этого глубокомысленного вывода я заснул. — Да. До сих пор не могу поверить, что оказался способен заснуть рядом с остававшим трупом таинственного незнакомца. Но именно это я и сделал. Думаю, я просто никак не мог осознать, что всё это происходит со мной на самом деле. На рассвете меня разбудили истошные вопли, знакомые мне по вчерашнему утру. Я даже не стал выглядывать в окно. И так было ясно, что длинноносые общипанные павлины снова клюют свою чёрную кашу, размазанную по голой заднице какого-то бедняги. Я решил, что это не мои проблемы. Что касается проблем, их у меня и без того хватало. Начать с того, что на ковре лежал давишний мертвец. Сие было досадно. Я-то сперва решил, что это бредовые истории мне просто приснилось. Однако нет. Действительность настойчиво совала мне под нос давние кошмары и требовала считать их явью. Изменённая, просте господи, реальность имелись и проблемы другого рода. Мой организм решил, что чудиса чудисами, но ему необходимо побывать в уборной. Вчера я находился в таком глубоком шоке, что мне так и не понадобилось посетить это замечательное место, а теперь у меня не было времени на поиски, хоть в штаны валяй. Я судорожно огляделся по сторонам и внезапно обнаружил огромный ночной горшок, который торжественно стоял чуть ли не в самом центре комнаты, как раз напротив окна. Я равнодушно удивился драгоценной инкрустации на внутренней поверхности сосуда. Впрочем, она впечатлила меня не настолько, чтобы я отказал себе в удовольствии осквернить этот шедевр ювелирного искусства. Стоило избавиться от самой насущной из проблем, как меня тут же плотным кольцом обступили все остальные. начиная от мертвого тела и заканчивая нормальным человеческим желанием почистить зубы и принять душ. Я решил, что в любом случае нужно позвать на помощь кого-нибудь из слуг, и выглянул в коридор. Под дверью топталось несколько ребят в пестрых обносках неопределенного фасона. Увидев меня, они поспешно отступили, застенчиво ухмыляясь до ушей. «Так», — вздохнул я, — «во-первых, отсюда нужно убрать горшок, а во-вторых, мертвеца». Не знаю, откуда он взялся, но он тут лежит уже довольно давно. Я его не убивал, если вам это интересно. Один из слуг набрался смелости, подошёл к порогу и заглянул в комнату. Он тут же отскочил на несколько метров, словно обнаружил в комнате голодного дракона. "Хинфа!" пронзительно заорал он. "Там, Хинфа, мёртвый Хинфа!" "И что?" растерянно спросил я. Но рядом уже никого не было. Мне показалось, что ребята не просто убежали, а исчезли. Раз и нет. Оставалось надеяться, что у них хватит ума прислать сюда какого-нибудь специалиста по неприятностям. А ещё лучше позвать самого Таункрахта, который, по крайней мере, не имел привычки испуганно верещать по любому поводу. Я вернулся в комнату, сел на кровать и принялся ждать развития событий. А что мне ещё оставалось? События не спешили развиваться. За окном по-прежнему вопила несчастная жертва репрессий, мертвец неподвижно лежал на ковре, а я изо всех сил старался сохранить остатки самообладания. У меня были все основания полагать, что оно мне ещё понадобится. Та он крахт прибыл через полчаса, заспанный и хмурый, как зимнее небо над Лондоном. Житейский опыт подсказывал мне, что его мучает тяжёлое похмелье, но мужик держался молодцом. По крайней мере, не хватался за голову и не спрашивал у кого-то невидимого в районе потолка, за что ему не спослано такое наказание. Мрачно осмотрел мертвое тело, я отметил, что он старается не приближаться к покойнику на расстоянии вытянутой руки, и изумленно уставился на меня. — Ты одолел хинфу, Могот. Что ж, значит, ты куда могущественнее, чем здешняя нечисть. Мне повезло. Йох! Онуах. В переводе с языка кунхё это восклицание означает хорошо, да будет так. Но дословный перевод не способен адекватно передать эмоциональное содержание фразы. Поэтому здесь и далее автор намерен воспроизводить это характерное восклицание в его первозданном виде. Ауш, мне-то как повезло, ехидно откликнулся я. Кто такой этот Хинфа и почему он, собственно говоря, умер? Думай, что хочешь, но у меня и в мыслях не было его убивать. Он пел мне такую хорошую песню. Кого я действительно собирался убить? Так это твоего спокойно ношного. Но пройдоха вовремя смылся. Хинфа пел тебе песню? изумлённо переспросил Таункрафт. Потом понимающе внул. Наверное, он хотел убить тебя взглядом. Я слышал, что самые могущественные Хинфа убивают, не прибегая к оружию. Выходит, это правда. У него нет при себе ничего, кроме священного жезла. Ты имеешь в виду этот прутик? оживился я. Неприятная игрушка. Я его потрогал. Ничего особенного, но мне не понравилось. Ты прикасался к жезлу Гремблех? уважительно переспросил Таункрафт. Гремблех волшебный жезл, с помощью которого все члены касты Сох могут мгновенно связаться друг с другом. А знаешь ли, что в этом гневе вроде в тебя должна была обратиться вся сила Сох? Прям-таки вся, усмехнулся я. Ну, значит, не так уж её у них много. Меня, правда, слегка встряхнуло, но это всё. А с чего ты вообще взял, что он хотел меня убить? Никогда не видел, чтобы убийцы вели себя таким образом. Он просто стоял рядом со мной и пел. Вернее, не то чтобы по-настоящему пел, а издавал монотонные звуки, весьма, надо сказать, приятные для слуха. «Хинфа появляются только за тем, чтобы убивать», — внушительно сказал Таункрахт. «Нет никаких иных причин, которые могли бы заставить хинфа войти в человеческое жилище. Думаю, он умер потому, что никто не может убить такого могущественного демона, как ты». И его сила обернулась против своего обладателя. Сделав все и глубокомысленный вывод, Таун крахтово внезапно помрачнел и объявил: "Теперь мне придётся крупно поссориться с Ох. Не было ещё такого, чтобы их убийца появлялся в замке Альганца без разрешения хозяина. А я не простой альганец, никакой-нибудь задрипанный шархье безкола и двора. Я великий Рандан Алигана. Знать земли Нао делится на следующие касты: Руи высшая каста, на общем собрании которой выбирается местный правитель Ванд. В зависимости от общественного и имущественного статуса, Руи в свою очередь подразделяются на Монруи первые среди равных, элита, сливки касты, состоящие на службе у Ванда, и из Монруи выбирают Рандана. Хрубар – богатые собственники, не состоящие на службе у Ванда и не принимающие активного участия в государственных делах. Э-руи-хаг – младшие сыновья и дочери Руи, не обладающие собственностью и слишком молодые или недостаточно способные для того, чтобы занимать высокую государственную должность. Они часто состоят на службе в войске Ванда или просто куролесят, шатаясь по всей земле на О и затевая ссоры с владельцами замков, А иногда становятся храбрыми путешественниками, открывателями новых земель или просто уезжают жить в другие земли. В частности, среди халдейской знати много потомков эруихагов из земли Нао Хиурра, несколько менее знатные, чем руи. В основном это выражается в том, что ни один хиурра, каким бы великим человеком он ни был, не может стать вандам. В зависимости от общественного и имущественного статуса, хиурра подразделяются на ман-хиурт, то же, что и мон-руи в касте руи, из числа хиурра выбирают эстеров, рон-херра, богатые собственники, и эхиурхаги, безземельные младшие сыновья. Шархи, еще менее знатные. Насколько я понял, среди шархи никогда не было приличных колдунов. Прежде, в земле нао, Умение колдовать являлось одним из основных признаков знатности рода, но сейчас это искусство привилегия единиц. В зависимости от общественного и имущественного статуса хиурры подразделяются на мюншархр, шарх и приближённые квандо. Из мюншархр выбирают фронтов. Шархба владельцы скромных замков, больше напоминающих зажиточные хутора. Шнарк младшие сыновья и шхия младшие сыновья младших сыновей, то есть перекоти поле как минимум во втором поколении. Кранди. Знатность кранди выражается только в том, что они не являются людьми Хурмангара. Они подразделяются на сонде, те, кто состоит на службе у знатных людей, чаще всего в качестве гвардейцев, оруженосцев или телохранителей, и кликинди. Это просто свободные люди, которые обычно выбирают для себя одну из немногочисленных профессий по призванию, а иногда объединяются в небольшие мобильные армии, которые промышляют то разбоем, то торговлей в зависимости от ситуации. Что касается прочих свободных профессий, мне известно не так уж много. Среди них есть такие странные, как Мэсэн – ловец и продавец дерьмоедов, Бубер – Своеобразная служба сексуальной помощи, которая помогает знати поддерживать в замках атмосферу общего довольства жизнью. А, -а, -а книгочти, летописцы и философы, вуцы, ремесленники, оружейники, столяры, плотники и тому подобное. И даже каремпа, официальные бездельники, в чьи обязанности входит шататься по свету, разносить новости, одним словом, создавать иллюзию бурлящей жизни. в этой довольно безлюдной и неуютной стране. За это коремпо получают небольшое, но стабильное жалование. Кроме того, в земле Нао мне довелось лично познакомиться с несколькими трактирщиками, одним погонщиком бухубатов и услышать историю о торговце рабами. Полагаю, всё это тоже профессия по призванию. Он очень быстро заводился. Лицо раскраснелось, глазищи бодро полезли из орбит. «Ещё немного, и дядя, пожалуй, начал бы крушить мебель. Думаю, его сдерживало только моё присутствие. Прежде чем ты отправишься ссориться с этими... как их... сох, скажи, могу ли я помыться?» Вежливо осведомился я. «Мне это совершенно необходимо. И ещё жрать хочется. Да, и самое главное, объясни мне раз и навсегда, где у вас туалет?» «А тебе это тоже необходимо?» — изумился Таункрахт. Воистину загадочна и непостижима твоя природа, необходимо, признался я, и понял, что придётся придумать какое-то простое, разумное объяснение этого, с позволения сказать, феномена, дабы обитатели замка раз и навсегда уяснили, что моя демоническая природа не освобождает их от некоторых обязательств. Обычно я выгляжу как жидкий огонь и действительно не нуждаюсь ни в еде, ни в питье, ни в уборных, сказал я. Ну, поскольку ты что-то перепутал, когда читал своё дурацкое заклинание, я появился в твоём доме в человеческом теле. Что тут непонятного? Прости меня, Могот, коротко отозвался Таункрафт. Я так и не понял, за что он просит прощения: за ошибку в своих триклятах заклинаниях или за то, что мне пришлось столкнуться с бытовыми неудобствами. В твоей спальне всегда будет стоять великое множество самых лучших, самых драгоценных ночных горшков. пообещал он. И я прослежу, чтобы кравчи не забывали их опустошать. Я прыснул. До сих пор мне всегда казалось, что кравчий это тот, кто наливает вино, а не выносит горшки. Впрочем, в мире, который озарён светом трёх солнц, могли твориться ещё и не такие недоразумения. Ладно, всё ещё улыбаясь, сказал я. С горшками вроде разобрались. Я уже понял, что на постройку канализации вашего могущества пока не хватает. «А как насчет в ванной? Если я не помоюсь, я начну впадать в ярость примерно через полчаса, а то и раньше». «Тебе постоянно нужно остужать свой жар», — понимающе кивнул Таункрахт. «А я-то еще удивлялся, что ты все время требуешь воды». «Остужать свой жар, вот именно», — обрадовался я. «Мне, можно сказать, повезло». Рядом с Таункрахтом не приходилось напрягать воображение, выдумывая какие-то головокружительные подробности физиологии демонов. Он и сам отлично справлялся. «У меня есть хорошая большая ванна», — сообщил мой гостеприимный тюремщик. «Я сам иногда испытываю потребность освежить в ней тело. Думаю, она тебе понравится. Я прикажу слугам наполнить ее холодной водой». «Ни в коем случае», — запротестовал я. «Ни в коем случае», — запротестовал я. только тёплой. И сначала они должны хорошенько её вымыть. Вымыть что? Воду? изумился он. Да нет, ванну. У меня уже голова кругом шла от нашего идиотского диалога. Хорошо, всё будет, как ты хочешь, поспешно согласился он. Ну, на это уйдёт около получаса. Ты сможешь подождать, не впадая в ярость? Я попробую, пообещал я. Полчаса как-нибудь продержусь. И скажи своим слугам, что они должны готовить для меня ванну каждый день, утром и вечером. Да, и ещё, у вас принято чистить зубы? А как же? С готовностью отозвался он, достал с одной из полок склянку толстого стекла, наполненную прозрачной красноватой жидкостью и протянул мне. Возьми немного, прополощи рот. Это очень хорошее средство. Только не глотай. Если уж у тебя человеческое тело, живот может прихватить от такого пойла. Я недоверчиво покосился на склянку, но потом вспомнил, как быстро исцелил меня давешнее чудесное мазь от ожогов, и решил, что местной фармацевтике, пожалуй, вполне можно доверять. Красноватая жидкость пахла мёдом и мятой одновременно. Её вкус тоже оказался приятным и освежающим. Я прополоскал рот, огляделся, понял, что выплюнуть полоскание некуда, и вопросительно посмотрел на Таункрахта. Он понял мою проблему и указал на окно. Я пожал плечами: уж если хозяин дома разрешает заплёвывать свой двор, тем уж и хуже. Подошёл к окну и наконец-то избавился от жидкости. К моему изумлению, она уже была не розовой, а тёмно-зелёной, а соприкоснувшись с пыльными камешками, которыми был вымощен двор, зашипела, как разъярённая гадюка, и испарилась, оставив на камнях едва заметные следы ожогов. Ничего себе, присвистнул я. Это значит, что тебе досталось человеческое тело с больными зубами, Магод, заметил Таункрафт. Как это может быть? Впрочем, теперь твои зубы будут очень долго оставаться здоровыми. Гораздо дольше, чем тебе понадобится сохранять этот облик, я уверен. Вот это я понимаю, чудо, одобрил я. Это была первая хорошая новость с тех пор, как я очнулся в камине Таункрахта, и я преисполнился благодарности. — А ты молодец, сам изобрел это зелье. — Ну, кое-что осталось от ургов, — неохотно признался он и гордо добавил. — Ну, я тоже над ним поработал. Зелье ургов было очень невкусным, и его надо было носить во рту несколько часов к ряду. Да, несколько часов это неприятно. Так что ты действительно молодец, улыбнулся я. Сообщение о том, что у меня не осталось ни одного больного зуба, здорово подняло мне настроение. Вообще-то у меня железное здоровье, но злодейские зубы и их верные друзья стоматологи, не раз умудрялись испоганить мою распрекрасную жизнь. Может быть, ты хочешь поесть, пока мои слуги будут греть для тебя воду, предложил Таункрафт. Я сам как раз собирался позавтракать. Потом мне будет не до того. Думаю, посланцы сох заявятся сюда, чтобы забрать своего мёртвого, а я собираюсь излить на них свой гнев. Да, излить гнев дело стоящее, подтвердил я. Ладно уж, пошли завтракать, уговорил. По дороге в главный зал Как я понимаю, Таункрафт скорее дал бы себя убить, чем согласился принимать пищу в ином помещении. У меня снова случился тяжёлый приступ депрессии. Я осознал, что провёл здесь уже больше суток. За это время я успел лишь выспаться, вылечить зубы и убедиться, что мой гостеприимный хозяин не собирается отправлять меня домой, по крайней мере, не раньше, чем получит от меня могущество и бессмертие. Но я уже стал закалённым бойцом с собственным настроением. стиснул обблагодетельствованные местные медицинные челюсти и сказал себе: цыц. А потом сочувственно добавил: "Теперь это и есть твоя жизнь, дружок". За завтраком Таункрафт осушил несколько кубков какого-то очередного поила. На сей раз оно было розового цвета и пахло как хорошие дорогие духи. После этого он окончательно разрумянился и разразился гневной тирадой в адрес загадочных сох. которых он называл не иначе как опалоумившими, зарвавшимися колдунами. Я отщипнул по кусочку от каждого из многочисленных блюд и равнодушно отметил, что зажратово и под этим небом всё в полном порядке. Правда, легче от этого мне не стало. Наконец на пороге возник очередной слуга. В отличие от своих коллег, выглядел он вполне прилично, да и морду имел не просто разумную, хитреющую, как у дюжины старых лисиц. Он сообщил, что хозяина дома ждут важные посетители, и с поклоном скрылся в коридоре. Таункрахт тут же завернулся в свой роскошный чёрно-белый плащ, ветиевато извинился за то, что лишает меня своего общества, пережить это огорчение, разумеется, было почти невозможно, и я отправился на переговоры. А я пошёл инспектировать его ванную комнату, каковая оказалась очень даже ничего, при условии, что вёдра с водой таскает кто-то другой. Если бы у Тауан Крахта не было такого количества слуг, на которых можно взвалить эту работу, я бы вряд ли остался ярым блюстителем личной гигиены. Мне принесли чистую одежду и даже довольно удобное бельё из тонкой прохладной ткани, похожей на небелёный шёлк. Поначалу я сомневался, надевать всё это или нет. Смешно сказать, боялся, что напялив на себя местные тряпки, я окончательно растворюсь в этой чужой реальности. В конце концов я махнул на всё рукой и надел бельё. По крайней мере, в отличие от моего, оно было чистым. Собрался с мужеством и натянул широкие сиреневые штаны. В другое время их покрой показался бы мне чрезчур экстравагантным, но сейчас мне было плевать. Надел белоснежную рубашку из тончайшего полотна, а сверху ещё одну длинную не ту рубаху, не ту то куртку, тоже ослепительно белую, из плотной ткани, похожей на бархат. Из прежних вещей при мне осталась только обувь. Её я намеревал сохранить как зеницу ока. Перед тем как стряслось это безобразие, я собирался на долгую прогулку и надел самые удобные ботинки, какие нашлись в доме, старые, проверенные дружки. Переодевшись, я некоторое время прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы всё было в полном порядке. Я помнил, что меня зовут Макс, не забыл и великое множество замечательных вещей, которые успели со мной случиться прежде, чем я попал в замок Таункрафта. Воспоминания пробудили мою горемычную подружку тоску. Та встрепенулась, залютовала, принялась грызть меня со свежими силами, словно я был спелым яблоком. Я вяло отбивался. В конце концов, решил, что мне следует как-то отвлечься от трагического внутреннего монолога, например, прогуляться по замку. Я долго бродил наугад по сумрачным коридорам. Местные смерды, завидев меня смущенно, скалились до ушей и шустро разбегались, как тараканы по щелям. Несколько раз я пытался завести с ними интеллектуальную беседу, примерялся к роли студента антропологии, оказавшегося в дикой экзотической стране. Но мое обаяние не действовало на коренное население Альгана. Услышав звуки моего голоса, ребята впадали в ступор, даже ухмылки исчезали. Наконец я обнаружил выход во двор. Из дверного проёма мне в глаза брызнул ослепительный солнечный свет. Я немного поморгал, привыкая к этой перемене, и вышел из помещения. Воздух, свежий и неописуемо ароматный, заполнил мои лёгкие. Только теперь я понял, в каком чиду живут, оказывается, обитатели замка. Светлое небо над головой показалось мне восхитительным. Его голубизна имела сочный бирюзовый оттенок. И я невольно одобрил художественный вкус местного демиурга. Одно из маленьких солнышек, самое белобрысое, стояло в зените, а два других, янтарно-жёлтое и тускло-оранжевое, то ли ползали на покой, то ли наоборот, старательно карабкались наверх. Кто их разберёт, где тут у них какая сторона света и каков порядок шествия небесных светил? Теперь, когда количество солнц больше не повергало меня в тошнотворный ужас, я был вынужден признать, что мир, в котором я оказался, обладает совершенно особенным очарованием. А толку-то. Я хотел только одного проснуться дома, в собственной постели и никогда не вспоминать это бирюзовое небо, умоительно свежий воздух и чёртова колдуна Таункрахта, который устроил мне эту поучительную экскурсию. Местная природа не скупилась на чудеса. Я убедился в этом, как только сделал несколько шагов по крупным неровным камням. Навстречу мне из-за угла выкатилось человекоподобное существо совершенно неземного вида, высокое и непомерно широкоплечее, с мощной грудной клеткой и феноменально длинными руками. Оно передвигалось на таких коротких ногах, что я восхитился могуществом Создателя, умудрившегося снабдить его нижние конечности коленями. Разделить пополам отрезок, длина которого стремится к нулю, совершенно особое искусство. Вся эта роскошь была одета в длинную зелёную рубаху, и я почти сразу углядел, что кроме рубахи на нём ничего не было. Огромные ступни коротеньких ножек каким-то чудом втиснулись в растоптанные кожаные туфли, которые вполне могли бы стать подходящей обувью для молодого слонёнка. Его физиономия была столь же ужасна, как и прочие подробности, но на ней лежал отпечаток неописуемого дебильного добродушия и почти мистического спокойствия. Создавалось впечатление, что ужасающее существо пребывало в полной гармонии с окружающим миром. «О, Магот!» — осклабился он. «Куда и пошло, Магот? Пы-пы пошло, пы-пы тудом!» Он указал свои чудовищные ручищи в направлении высокой стены «Окружающий двор». Сначала я ничего не понял и просто наслаждался неземными звуками его мощного баса. Потом до меня дошло, что этот лепет — искаженная, но вполне поддающаяся дешифровке версия местного языка. Кажется, существо решило, что мне необходимо пи-пи, и предусмотрительно указало мне место, где это следует делать. «Спасибо, пока не требуется», — вежливо сказал я. «А кто ты?» «Я тыбака. Я здесь, а самый главный». охтно объяснился я небесное создание а таункрафт как же удивился я скажу честно в первый мгновение я ему почти поверил мало ли как у них тут всё устроено вполне могло случиться что пучеглазый чернокнижник таункрафт всего лишь заместитель этого глазадова красавчика который в свою очередь является главным местным святым или даже царем которого избирают на год чтобы потом торжественно принести в жертву каким-нибудь кровожадным покровителям урожая «Иди, Таункрахт!» — переполошилось существо. «Куда он пошло? Меня здесь и нету!» С этими словами оно поспешно засеменило своими коротенькими ножками и скрылось за тем же углом, откуда только что вынурнуло. Я озадаченно смотрел ему вслед. «О, да ты решил прогуляться!» — одобрительно сказал Таункрахт из-за моей спины. «Тут только что бегало такое чудное создание в зеленой рубахе на коротеньких ножках», — сообщил я. говорила, что оно здесь самое главное. Что это было? А, это тыбака, мой скотник. Та он крахто расплылся в улыбке. Самое глупое существо, которое когда-либо рождалось на этой земле, щедрое на дураков. Настолько глупое, что это меня забавляет, а не злит. И ты на него не гневайся. Он ёльба, да ещё ему майх всех ёльпальгана. Думаю, этим всё сказано. Та часть населения земли Нао, которая является людьми Хурмангара, делится на так называемые низшие касты. Хигги своеобразная элита, редкое исключение из правила, интеллектуальные Хурмангара. Они являются свободными людьми, нанимаются на работу добровольно, куда сами пожелают, и получают высокую плату за свой труд. В касту Хигги попадают не только и не столько по рождению, а за высокие интеллектуальные заслуги. Для того, чтобы стать хигги, надо пройти своего рода тест собеседование со специалистами из касты сох. Хигги обычно становятся начальниками всех прочих слуг в замках, ведут бухгалтерию и даже присматривают за своими безумными хозяевами. Иногда пробуют себя в одной из свободных профессий, а иногда предпочитают вести уединённую жизнь, и никто не может им в этом препятствовать. Мокко это каста делится на ещё две Ханера надёжные и лалаба весельчаки. И ханера, и лалаба не такие интеллектуалы, как хигги, но тоже весьма разумные личности. Обычно из них получаются самые доверенные слуги, а некоторые знатные господа даже делают ханера своими личными оруженосцами, хотя официально считается, что это привилегия дворян из касты кранди. Мокко относительно свободные люди. и могут сами выбирать себе занятие по душе, но, в отличие от хигги, не имеют права переходить на службу к другому хозяину. ПЗО. Все мелкие и низшие касты, которые входят в касту ПЗО, находятся в непосредственной, можно сказать, крепостной зависимости от своих хозяев. Каста ПЗО делится на две категории КСА и МБА. В категорию КСА входят три касты. ХОТЫ, солдаты, охраняющие замок своего господина, ЖИЗГУМЫ, хозяйственные люди, из которых обычно получаются неплохие повара, кладовщики и тому подобное, если они живут при замках, и сносные фермеры, если им выделяют участок земли, и уреги, балбесы. Эти обычно пьют не меньше, чем их хозяева, но при этом вполне способны выполнять некоторые поручения. Члены всех высших перечисленных каст обладают правом иметь собственный дом и хозяйство, но не могут уйти от своего господина на другое место жительства и обязаны явиться на службу в его замок, если он того пожелает. В категорию мба тоже входят три касты: бу, тугадума, которых с большим трудом удаётся обучить элементарным вещам, ёлба, совершенно невменяемые существа, от которых нет никакой пользы в хозяйстве, и кы Эти самые настоящие рабы, взятые в плен на войне, пойманные в лесу дикие хурмангара, а также несчастные странники, попавшие в лапы торговцев живым товаром. Члены всех вышеперечисленных каст не обладают даже минимальной свободой. Хозяева могут их покупать, продавать и вообще делать с ними всё, что заблагорассудится. Напоследок приведу небольшой отрывок из труда анонимного автора из касты АА, который попытался исследовать взаимоотношения между низшими кастами. Кы завидуют Жизгумам, а им никто не завидует. Ёлбы завидуют Урегам, а им никто, даже Кы. Ёлба часто боятся Ханар. Бу завидуют Лалабам, а им никто. Уреги завидуют Ханарам, а им самим завидуют Ёлбы. И некоторые глупые Лалабы тоже завидуют Урегам, но об этом никто не догадывается. Жизгумы завидуют разве только что Бубарам, а им самим завидуют Кы. Ханары же жгумов не любят. Лалабы завидуют ихги и, и ханарам и даже урегам, бубуров они боятся. Все эти люди чтят хигги. Ханары завидуют оруженосцам, телохранителям, жёнам и даже плащам своих хозяев, но никому об этом не говорят, а только щетинит бороды и выпирают животы. Они не боятся бубуров и мало чтут этих тощих хигги. Хигги завидуют кастисох. Они не задерживают своего взора на кы, не обижают ёлба, не старанятся бу, урегов бьют, жизгумов ругают, смеются и непристойно шутят над ними. Они любили бы лалаба, если бы не пытались стать ханарами. Ханр же хиги стараются не задевать. И ещё хиги очень уважают касту АА. Майх глава касты. Муммайхе есть в любой касте, начиная с руи и заканчивая самой презренной кастой рабов кы. Власть муммайха внутри касты очень велика, хотя мне так и не удалось выяснить, какой чёрт он нужен. Да уж, ядовито подумал я. Воистью, ну, всё сказано. Сказаний не бывает. Но расспрашивать таункрахта я не стал, поскольку понял, что на самом деле меня совершенно не интересуют ни ёлбы, ни муммайхи. Обладание такими сведениями вряд ли могло помочь мне вернуться домой, а прочие чудеса были мне сейчас без надобности. — А ты уже излил свой гнев? — поинтересовался я. — Или у тебя обеденный перерыв? — Да, сох я разобрался, — похвастал Таункрахт. — Ко мне явились сразу пятеро зиг-зликов, веришь ли? — Ну да, ты же, наверное, не знаешь, что это у них не принято. Зигзлики — очень большие люди в касте Сох. Выше их только кинхэшина, которые так долго крутились возле ургов, что сами на людей не похожи. Чтобы подчеркнуть свое величие, зигзлики обычно повсюду ходят в одиночестве. А вот ко мне сегодня пришло сразу пятеро. Они сказали, что таким образом проявляют свое уважение. Хотя, я думаю, они просто испугались, что ты захочешь на них напасть». Поэтому увели себя столь подоба страстно, они даже попросили прощения за то, что послали ко мне Габару, а ведь сох имеют полное право посылать своих соглядата в куда сочтут нужным. А они попросили прощения за то, что под твыму дому шляются наёмные убийцы. А как же? И при этом клянутся, что не посылали Хинфу в мой дом. Что, он сам пришёл? Нет, не сам. Габара очень испугался. Кто испугался? Габара, но невидимой саглядатой, которого ты вчера вывел на чистую воду. Это же невозможно. Вот он и испугался, и самовольно вызвал сюда хинфу. На его месте я бы, пожалуй, и сам так сделал. — И что ему за это будет? — полюбопытствовал я. — Да ничего ему не будет. В цакку, по крайней мере, не посадят. У них это не принято. — А зря, — неожиданно заржал Таункрахт. Пошли, выпьем могот. Пошли, согласился я. Какое никакое развлечение. Если честно, я был настолько глуп, что в глубине души всё ещё надеялся убедить Таункрахта отправить меня домой. Главное, думал я, напоить его до нужной кондиции. Я так ещё и не понял, с кем имею дело. Зигс-Лиги хотели на тебя посмотреть, говорил Таункрахт, пока мы брели в его гостиную. Так, просили, они очень любопытные и живут ради того, чтобы созерцать всевозможные чудеса. Но я решил, что обойдутся. Надо было с самого начала вести себя подобающим образом. Тогда я ещё поглядел бы. Правильно, одобрил я. Нечего всяким проходимцам на меня смотреть, да ещё и бесплатно. А сколько ты хочешь от них получить? Живо заинтересовался Таункрафт. Я могу устроить Они на всё пойдут, чтобы взглянуть на тебя. Я хочу получить все сокровища мира, ни как не меньше, усмехнулся я. Что ж, ну пустяки размениваться. Сох очень могущественны, но они не владеют всеми сокровищами мира, серьёзно сказал Таункрафт. Даже все сокровища Альгана им не принадлежат. Думаю, у Сох вообще довольно мало сокровищ. Они больше любят знания и власть, чем вещи. "Так да, представление отменяется", заключил я. Когда мы переступили порог гостиной, мне стало не до шуток. Меня ожидало новое испытание. Выдержать его оказалось куда труднее, чем смириться с строицей солнышек на здешнем небе. За накрытым столом восседал человек с двумя головами. Дядя выглядел в точности как Джо Джим из пасынков вселенной Хайнлайна. Одно плохо. Он был не в книжке, а на самом деле Судя по всему, это чудовище твёрдо намеревалось стать неотъемлемой частью моей единственной и неповторимой жизни, одним из моих воспоминаний, и я был в этом совершенно уверен, постоянным персонажем грядущих ночных кошмаров. К моему величайшему изумлению, Таункрафт не стал принимать меры, чтобы избавиться от жуткого нововждения. Напротив, он чрезвычайно обрадовался этому чудищу. "Гальд, Бетенбальд!" завопил он, потрясая руками над головой. Ёх, Хрумлах, давно не виделись. Поэтому я и решил заехать, кивнула одна из голов. Не так уж давно, проворчала вторая. Не-не, ещё не прошло. Слово неделя добило меня окончательно. С какой бы это стати двухголовому чудовищу измерять время милыми моему сердцу неделями? Моя бедная голова наотрез отказался обдумывать эту неразрешимую проблему и попыталась всучить мне пессимистическую, но спасительную гипотезу. Всё-таки у тебя галлюцинации, дорогуша. Надо отдать мне должное. Кажется, я неплохо держался. Во всяком случае, не убежал, не заорал дурным голосом, не стал закатывать истерику, просто стоял и не мигая смотрел на двухголового Если честно, я терпеливо ждал, когда он исчезнет, как и положено всякому уважающему себя на вождению. Но он никуда не исчез, к моему величайшему разочарованию. Вместо этого головы затеяли между собой спор. Одна утверждала, что они целую вечность не видели своего лучшего друга Конма Таункрахта. Другая долдонила, что сие радостное событие имело место в их жизни чуть ли не позавчера. «Кто это?» Наконец спросил я Таункрахта, ткнув перстом в нашего дорогого гостя. Думаю, этот хамский жест как нельзя лучше согласовывался с моим динамическим имиджем. Это Гальд и Бетенбальд Ромрахты, наш соседи, владельцы замка Ромок и мои старинные друзья, охотно объяснил он. Не гневайся, что я не стал скрывать тебя от их глаз, Магод. Эти ребята проверенные люди. Мы прошли вместе через такое, что даже ты наверняка изумишься, если узнаешь нашу историю. Может быть, изумлюсь, равнодушно согласился я. Но почему они он, почему эти братья так выглядят? Что ты имеешь в виду? Искренне удивился Таункрафт. Они одеты как подобают знатному альганцу. Возможно, они одеты самым наилучшим образом. Ну, насколько мне известно, у человека должна быть одна голова, осторожно заметил я. Вовсю не обязательно, пожал плечами Таункрафт. То есть в других мирах так оно и есть, наверное, но у нас в Волгане кому как повезёт. Гальте Бетенбальт не единственные, у них и дети двухголовые, дочки между прочим красавицы. Две головы на одном теле это ещё что? Бывает и больше. Вот старший Эндонхант, к примеру, вообще трёхголовый и ничего. Живут, можно сказать, душа в душу. Душа, говоришь? извитильно переспросил я. Да ещё и в душу. <забавно>, Забавно. А, кстати, у Гальта и Бетенбальда одна душа на двоих или всё-таки две? Я старался взять деловой тон торговца недвижимостью, который имеет полное право узнать, сколько спален в доме, выставленном на продажу. "Да, разумеется", совершенно серьёзно ответил Таункрафт. "Они ведь не родились такими. Когда-то у каждого из них было собственное тело. Надо не думать, что Гальт и Беттенбольд тоже собираются заключить с тобой сделку. Ты мой магод." Я тебя призвал, никто больше не посмеет беспокоить тебя своими просьбами, разве что если сам пожелаешь после того, как покончишь с моим делом. Там видно будет, неопределённо буркнул я. Сегодня хороший день. Подошёл Таункрафт. Ты одолел Хинфу, а ведь до сих пор они считались неуязвимыми. Сох принесли мне извинения, как должно. За, мне гневаешься на меня за то, что эти непутёвые колдуны причинили тебе беспокойство. К тому же, ко мне в гости пожаловали лучшие друзья, а по сему будем веселиться. Он извлёк из-под стола тройцу ухмыляющихся слуг и принялся командовать. Угыц, эмба, утюк, быстро несите сюда сибильтуунские и халдундоинские вина из малого погреба. Да, и кувшин сиреневый пусть насадит непременно. Но если я узнаю, что кто-то слизнул хоть каплю, одной цакой дело не обойдётся, своим руками придушу. Локе испуганно ухмыляюсь, удалились. Я зачарованно следил за тем, как веляют их упитанные зады, пока они проворно пересекают зал, не поднимаясь в четвереник. боковым зрением я наблюдал за двухголовым монстром, который тихонько припирался сам с собой глухими, немного гнусавыми голосами. А что? Вот возьму и напьюсь, обречённо подумал я. Находиться в таком обществе на трезвую голову ещё чего не хватало. Да и вообще. Скорость, с которой я капитулировал, пугала меня самого. До сих пор я предполагал, что вполне способен бороться с обстоятельствами до последней капли крови и искренне гордился этой чертой своего характера. Жизнь показала, что моя гипотетическая стойкость гроша ломанного не стоит. Просто до сих пор мне доводилось бороться исключительно с благоприятными обстоятельствами. «Что ж, веселиться так веселиться», — мрачно сказал я. В зал вернулись улыбчивые слуги. На сей раз они передвигались на задних конечностях, поскольку передние были заняты многочисленными кувшинами. Они разместили свой груз среди прочей посуды, шустро юркнули под стол и затихли. — Я приказал подать для тебя лучшее вино, — проникновенно сказал Таункрахт, подвигая ко мне здоровенную чашу. — У меня в погребе хранится бочонок с сибильтунгским сиреневым. Когда я впервые попробовал это вино, я понял, ради чего мы пришли сюда, преодолев темноту бесконечности. Куда это вы пришли, преодолев темноту бесконечности? Равнодушно спросил я, опасливо принюхиваясь к содержимому посудины. Я старался найти в нежном аромате прозрачной бледно-сиреневой жидкости хоть что-то отталкивающее, но он был выше всяких похвал. Наверное, так могли бы пахнуть геацинты, если бы они были съедобными. Как это? Куда? Сюда и пришли. Та он крахто залпом осушил свою посудину и ткнул пальцем в направлении пола для пущей наглядности. Вальгаан, мы пришли, магод. Так вы не уроженцы этих мест? Откуда вы сюда пришли? поинтересовался я, пробуя хвалёное сибильтунгское вино. Оно оказалось столь восхитительным, что я чуть было не подавился от удивления. Оттуда одна из голов чудовищного ромрахта вмешалась в нашу беседу. Его рука с пафосом указала на потолок. "Заткнись!" другая голова тут же зашипела на своего браца. "Сам не знаешь, о чём болтаешь, болбес. Мы пришли из другого мира", драматическим шёпотом сообщил Таункрафт. "Думаю, для таких, как ты, это сущий пустяк. Но ведомо ли тебе, чтобы дети человеческие могли преодолеть тьму, что разделяет миры? Думаю, я был первым." Гордо добавил он. Я совершенно ошалел от его признания. Ничего себе, ребята, развлекаются, а я-то ещё удивлялся, что у этого дяди хватило могущества похитить моё драгоценное тело оттуда, где ему было чертовски хорошо, и неаккуратно поместить его в свой камин. Я был великим чародеем, объявил Таункрафт, шумно осушив свой кубок. Возможно, в величайшем из всех. Это не нравилось святошам, которые называли себя моими собратьями по вере и завидовали моему сану. И однажды они ополчились против меня. Они хотели сжечь мои книги, мои снадобья, да и меня самого заодно. Но они не знали самого главного. В одной из древних рукописей я нашел заклинание, открывающее кратчайший путь в иные земли. Мне пришлось твердить его три дня к ряду, не двигаясь с места и не умолкая ни на мгновение, но, в конце концов, мне удалось открыть дверь во тьму. Оказалось, что уйти туда, где нет этих невежественных скотов, проще, чем их убить, слишком уж много их было. И я ушел. Тогда я еще не знал, куда иду. Вполне могло случиться, что дверь ведет примелхонько в преисподнюю, но мне повезло. Она вела в землю обетованную. Потом я ещё несколько раз открыл дверь для своих товарищей, а после здесь стали появляться незнакомцы, родившиеся на свет через много лет после моего ухода. Видишь ли, пергамент с заклинаниями остался на земле и прошёл через великое множество рук. Думаю, в конце концов его всё-таки уничтожили. По крайней мере, здесь уже давно никто не появлялся, а поначалу чужаки приходили один за другим, чуть ли не каждый год. И мне когда-то удавалось совершить чудо самостоятельно, но чаще всего я был вынужден приходить им на помощь. Вот Гальту, Беттенбальту, например, не повезло. Они заблудились во тьме бестолковые, а когда я нашёл их там, мне удалось увлечь к свету только одно тело. С тех пор они так и живут. "Да уж, ты мог бы постараться получше к онм", буркнула одна из голов. "Не гневи провидения, Беттенбальт. Если бы не конм, у нас бы уже давно не было среди живых" — вмешалась вторая голова. Я залпом допил сибильтунгское вино и потянулся за новой порцией. Мне чертовски понравилось тепло, разлившееся по телу, и веселое спокойствие, которое оно принесло. «Дурак, это пройдет не позже, чем к завтрашнему утру, и тебе станет еще хуже», — честно предупредил маленький мудрец, обитающий в одном из закоулков моей души. «Без тебя знаю. Плевать. До завтра еще дожить надо». Хорыма грызнулись все прочие составляющие моей замысловатой личности. Я подумал, что это ужасно похоже на непрерывную свару голов Гальта и Бетенбальда, и улыбнулся. Улыбка получилась не вымученная, а совершенно искренняя к моему величайшему изумлению. Вот так-то, Магот, подытожил Таункрафт. Я искал способ скрыться от инквизиции, а нашёл нечто гораздо большее эту чудесную землю. На сей раз я действительно подавился и позорно закашлялся, выплёвывая крошки какой-то неопознанной вкуснятины растительного происхождения, которую только что утянул в рот. От кого ты хотел скрыться? Повтори. Ах, инквизиция, послушно повторил Таункрафт. А чему ты удивляешься? Так называли себя святоши, которым были ненавистны обладатели чудесных знаний. Да, я так и понял. У меня голова кругом шла. не то от сибелтунгского сиреневого, не то от удивительных открытий. Оказывается, Таункрахт был моим, с позволения сказать, земляком. Мы с ним издали свой первый крик под одним небом. Кто бы мог подумать? Правда, по моим расчётам, он должен был родиться лет на 700 раньше меня. Во мне вяло зашевелилось любопытство. Захотелось расспросить Таункрахта поподробнее, но мысли путались, и я никак не мог сформулировать хороший вопрос. Так что вместо этого я снова приложился к своей посудине. Таункрахт осторожно подлил мне ещё немного, а потом предложил: "Попробуй Халлэндоинское оранжевое Маггот. Думаю, тебе понравится". Понравится, наверное, согласился я. "Давай, своё оранжевое". Некоторое время я сосредоточенно накачивался вином. Мне очень понравился весёленький сумбур в голове, и я искренне надеялся, что после нескольких новых порций он сменится полным анабиозом. Ха, я был готов заплатить любую цену за восхитительную возможность какое-то время вообще ничего не соображать. Ой, а чего вы тут сидите? жизнерадостно спросил звонкий женский голос. В зал вошла крупная высокая женщина с роскошной рыжей шевелюрой. Её толстощёкое лицо показалось мне образцом добродушия и жизнерадостности. Умом, впрочем, эта милая дама явно не отличалась. Её маленький ротик был приоткрыт, как у аквариумной рыбки, а круглые глаза казались блестящими голубыми бусинами. "Пьёте вино?" приветливо спросила она. "Вот и молодцы. Но ведь вино нужно пить вечером, а днём нужно обедать. Разве уже вечер?" "Вечер, вечер", хмуро кивнул Таункрафт. «Можно сказать, уже ночь, так что ступай спать, дорогая!» «Ой, правда, что ли, ночь? А почему еще светло?» Простодушно удивилась она. «Потому что вот такая хреновая ночь!» — встрял я. «Вот как!» — искренне огорчилась женщина. «Ой, тогда я лучше и вправду пойду спать!» «Вот и ступай!» — нетерпеливо сказал Таункрахт. «А это и есть твой демон?» — с опасливым любопытством спросила она, указывая на меня. «Ага!» — ухмыльнулся я. Я самый, кто же ещё? Она вид совсем мальчик, как какой-нибудь юный шархи, умилилась рыжая. Ой, конм, а давай его женим. У Наоргали как раз дочка подросла. А не понравится она, другую найдём. Глядишь, проживёт как человек. Я степеница. А то такой славный мальчик и почему-то демон. Я расхохотался, уронив голову на руки. Такой славный мальчик и почему-то демон. Да уж, лучше и не скажешь. Не гневаюсь он на мою жену, могот, попросил Таункрахт: "Она дура-дурой, но добрая женщина. Да я и не гневюсь. Ступай спать, Росрогня, пока беду не накликала", велел жене Таункрахт. "Да иду, уже иду". Но последок она отобрала у супругу посудину с вином, одним глотком выдула её содержимое, небрежно зашвырнула опустевший сосуд в дальний угол зала, громко заржала. Такой хриплый и раскатистый хохот удается не всякому пьяному боцману, и неторопливо пошла к выходу, плавно покачивая бедрами. — Росрогния — ульская княжна, — пояснил мне Таункрахт. — Во всяком случае, ее дед был ульским военачальником или что-то в этом роде. У них там свои обычаи. Гальд и Бетенбальд дружно захохотали, словно услышали хорошую шутку — Впрочем, вполне возможно, так оно и было. Я-то не знал, какие там обычаи у земляков этой рыжеволосой толстушки. Смех смехом, а я последовательно осуществлял свой гениальный план. Напивался. Кажется, ещё ни одно дело в своей жизни я не доводил до конца с такой яростной одержимостью. В какой-то момент я обнаружил, что уже поглощаю розовую жидкость с резким запахом парфюма, ту самую, с которой начал сегодня своё утро мой приятель Таункрахт. Это вино хоть и местное, с болотных виноградников, но тоже ничего, прокомментировал гостеприимный хозяин. Только башка после него с утра трещит, как после удара маргенштерном, неожиданно посетовал двухголовый. Его жалоба вызвала у меня приступ гамерического хохота, и я долго уточнял с трудом выворачивая непослушный язык: "А какая именно башка? Правая или левая?" Гальд Беттенбальд по счастью не обиделся. Впрочем, думаю, он просто не разобрал, что я там бормочу. Потом творилось нечто невообразимое. Я уже почти не осознавал происходящее, только некоторые фрагменты реальности почему-то привлекали моё внимание. Помню, что Таункрахт с мрачной одержимостью отплясывал какой-то немыслимый танец, размахивая невесть откуда взявшейся метлой. Пляска сопровождалась громом доспехов и заунывной песней, мотив которой казался мне смутно знакомым. Но исполнитель так отчаянно фальшивил, что определить наверняка было совершенно невозможно. Время от времени Таункрахт притоптывал ногой, стучал по полу древком метлы и громко восклицал «Йох-ун-лах», что можно приблизительно перевести как «Так точно, аминь» или «Хорошо, да будет так». Впрочем, перевод мне тогда не требовался, а само звучание этих слов здорово поднимало настроение. Гальд и Бетенбальд хрипло переругивались. Один из них очень хотел сплесаться со своим другом Конмом, а второй бурчал, что его и без пляски ноги не держат. Поскольку тело у них было одно на двоих, разрешить конфликт не представлялось возможным. Что касается меня, я закончил этот замечательный вечер, рыдая на плече у своего лучшего друга Таункрахта. Я горячо убеждал великого Рандана, что ему попался самый задрипанный демон во вселенной, и умолял его отпустить меня домой. За эту небольшую услугу я клятвенно обещал прислать к нему целую бригаду профессионалов, которые в два счёта снабдят его бессмертием и могуществом по сходной цене. Смертельно пьяный Таункрафт в свою очередь заверял меня, что я самый крутой демон всех времён и народов. А если даже и не самый, то он уже согласен как-нибудь обойтись без могущества и даже без бессмертия, лишь бы я остался жить в его замке. Ему, оказывается, было чертовски одиноко все эти годы, а моя компания именно то, что ему требуется. А как же Гальд и Бэтэмбальт, печально вопрошал я? Они болваны, не менее печально отвечал Таункрафт. И я тоже болван, признавался я, на что мой друг великодушно говорил: "Это ничего". Потом мы почему-то вспомнили инквизицию и начали строить планы страшные вместе. Мы ещё покажем этим козлам С энтузиазмом обещал я таун крахту. Это же надо додуматься, колдунов жечь. Их, то есть нас, то есть вас и так мало. Из коридора доносился нестройный хор местных смердов. Ребята проявляли солидарность с господином. Если уж он нажрался в дым, значит, им сам Бог велел следовать по его стопам. В конце концов, я отключился прямо в кресле, положив голову на стол. Последнее, что я слышал, был фантастический храп двухголового Гальт и Беттенбальт воистину виртуозно чередовали вдохи и выдохи. Утро всё-таки наступило к моему величайшему сожалению. Я с самого начала знал, что за всё придётся расплачиваться, но не подозревал, что цена будет настолько высока. У меня болело всё, начиная от головы и заканчивая мизинцем левой ноги, на которую, очевидно, кто-то наступил. А душе и желудке я уже не говорю. Этим составляющим моего организма пришлось особенно туго. Единственное, на что меня хватило, потребовать, чтобы меня отнесли в постель. На самом-то деле мне хотелось только одного повеситься, но я прекрасно понимал, что это слишком сложная и утомительная процедура. По счастью, слуги Таункрафта больше меня не боялись. Решили, очевидно, что похмельный демон не может быть по-настоящему опасен. Несколько дюжин ребят подхватили меня на руки и быстренько доставили в спальню. К моему несказанному ужасу, Таункрафт поплёлся следом за мной. Кажется, он решил, что теперь мы с ним такие великие друзья, что раслучаться нам не следует ни на секунду. Он ещё и бубнил что-то душеспасительное, дескать, что у него есть хорошее средство от такой беды, как похмелье. Впрочем, я всё-таки снова уснул, несмотря ни на что. Разбудил меня всё тот же злодей Таункрафт. Он совал мне под нос миску, наполненную чёрной вязкой дрянью, похожей не то на смолу, не то на расплавленный асфальт. Выпей, настойчиво говорил этот гад. Выпей, магод, и всё будет хорошо. Не будет, буркнул я, потому что я не стану это пить. Как знаешь, вздохнул он. Тогда я выпью это сам. На здоровье, промычал я, натягивая на голову одеяло, чтоб тебя разорвало. Перед тем, как отрубиться, я услышал громкое бульканье, за ним последовало удовлетворённое кряхтение. Судя по всему, чёрная дрянь начала действовать, но я предпочёл ухватиться за уникальную возможность навсегда покинуть мир живых. Впрочем, оказалось, что не так это просто. Моё следующее пробуждение было столь же безрадостным, как и все предыдущие. В моём изголовье по-прежнему сидел Таункрафт, и это было ужасно. Его рожа надоела мне по щек головной боли. Мне даже казалось, что сие зрелище является одной из основных причин моего скверного самочувствия. "Ты в порядке, маггот?" озабоченно спросил он. "Вот уж и не думал, что тебе может быть плохо, как обыкновенному человеку". "Сам виноват", буркнул я. "Колдовал как попало, сучил мне это дурацкое человеческое тело. Хорошо хоть не двухголовое, как своему приятелю, как их там, не помню. В следующий раз будь осторожнее с форожбой". По мере того, как я говорил, я сам начал верить в обоснованность своих претензий. Я был таким хорошим демоном, а этот болван заключил меня в хилую телесную оболочку, совершенно искренне думал я. Ну, попадёшься ты мне в лучшие времена, колдун недоучка. Ты гневишься? Та он крах ты за всех сил старался сохранить спокойствие, но у него не слишком убедительно получалось. Гневаюсь, честно сказал я. А ты как думал? Прежде у меня никогда не болела голова. Тут я немного приврал, но не слишком. Так она у меня действительно никогда не болела. Я могу чем-нибудь помочь? спросил Таункрах. Может быть, ты всё-таки попробуешь моё средство? Всё, больше никаких экспериментов с неизвестными химическими соединениями. Хватит, решительно отказался я. Скажи своим придуркам, пусть принесут мне воды, и мне нужно остаться в одиночестве. Позарес нужно, иначе я просто сдохну, и никто никогда не купит у тебя 300 идиотских душ по сходной цене. Моё пожелание имело неожиданные последствия. «Я-то просто хотел послать своего радушного хозяина куда подальше, но он решил, что мне нужно нечто большее». «Хочешь сказать, тебе необходимо оказаться в месте, где вообще никого нет?» заинтересовался Таункрахт. «Ну, зачем?» В моей раскалывающейся голове огненными буквами вспыхнула мысль. «Это твой шанс, парень. Я сам не понимал, какой такой шанс имеется в виду, Я вообще ничего не понимал, но обеими руками вцепился в эту идею. От неё исходил сладкий запах свободы. Только сейчас до меня дошло, что я с самого начала мог бы просто сбежать от этого горя черноакнижника, борца с инквизицией и прочими религиозными суевериями. Великого Рандана, будь он не ладен, всё равно он не собирался отправлять меня домой. Сбегу, восхищённо подумал я. Точно, сбегу. Никаких таункрафтов и их двухголовых приятелей, никаких воплей во дворе по утрам и вообще никого. Это казалось мне царской роскошью, и я распахнул свой болтливый рот. Меньше всего на свете меня беспокоил тот факт, что через пару дней таункрафт поймает меня на вранье. Всё равно, рано или поздно он поймёт, что сам с самого начала ошибался на мой счёт. Так что лучше всего просто сбежать, куда глаза глядят. «Я должен попытаться исправить твою ошибку», — сказал я. «Есть способ вернуть мне мое настоящее огненное тело и мое могущество, но я не могу ничего делать в твоем доме. Здесь полно людей, начиная с тебя и заканчивая этим красавчиком, твоим скотником. А чудеса неохотно происходят в людных местах». «Кстати, о красавчиках. Почему мне никто не несет воду? Я пить хочу». «Сейчас, сейчас». Таункрафт поспешно распахнул дверь в коридор и что-то заорал своим невменяемым вассалам. Вопли возымели действие. Он вернулся со здоровенным кувшином, наполненным водой. Я сделал глоток и чуть от счастья не умер. "Я знаю, что нужно делать", вдруг сказал Таункрафт. "Есть одно хорошее место гробница моих предков". "Так, так, так", оживился я. "Гробница предков, говоришь? А откуда у тебя взялись предки, друг мой?" Ты же вчера сам говорил. Я говорил тебе правду. Разумеется, мои предки похоронены в другой земле, невозмутимо согласился он. В той земле, о которой я никогда не стану печалиться, но мне пришлось построить здесь фамильную гробницу. Считается, что у всех людей есть родители. Не объяснять же местной черне, откуда я тут взялся. Разумно, невольно улыбнулся я, а потом я вспомнил ещё кое-что. Углядел не увязку, которая ускользнула вчера от моих пьяных глаз. Кажется, я действительно возвращался к жизни. Между прочим, я хорошо знаю тот мир, о котором ты вчера рассказывал, сказал я Таункрахту. У тамошних обитателей просто какая-то мания продавать свои души за сущие пустяки. Да, это правда, согласился Таункрахт и задумчиво добавил: полагаю, для них это единственный способ убедиться в существовании души. в котором они по скудоумию и невежеству своему сомневаются. А если душу кто-то покупает, значит она всё-таки есть. Я озадаченно покачал головой. Вот уж не думал, что он такой мудрый. Но сейчас меня интересовали другие вещи. Я всё хотел спросить: "А почему у вас такие странные имена? Ты, Конмтаункрафт, а твоего двухголового друга зовут Чёрт, как же его зовут?" Гальд и Бетенбальд Ромрахт. подсказал он. Ага. Но в том мире, о котором ты мне вчера рассказывал, людей так не называют. Разумеется, не называют, согласился он. Как ты иначе? А вот как, не помню. Я забыл своё имя, пока блуждал во тьме, и не только я. Все забыли. Урги дали нам новые имена, когда мы поселились на этой земле. Во всяком случае, сох, которые заявились, чтобы назвать наши новые имена, утверждали, что это подарок от самих ургов. Не знаю, может, врали. Да какая разница, как называться? Я кивнул, допил воду, попробовал подняться и снова рухнул на кровать. Наверное, демоны не могут подолгу жить в человеческих телах, испуганно предположил Таункрафт. Что-то ты совсем плохо выглядишь, Магот. Вот именно, подтвердил я. А где он этот, твой склеп? Далеко отсюда? Да нет, что ты, неподалёку от замка, но там никто не ходит. Эти дурни всего на свете боятся, утешил меня он. К тому же, считается, что в склепе живут призраки. Я сам пустил такой слух, а они всему верят. Плохо, что этот чёртов склеп близко, подумал я. Не очень-то избежишь, хотя почему бы и нет? Даже если там стоит какая-то дурацкая стража, плевать. Я на них немного порычу, а ещё лучше скажу, что я и есть призрак. Они боясь поверят. И вообще, сначала надо попробовать. На ноги я поднялся только к вечеру. Всё-таки пойло, которое я умудрился поглотить накануне, оказалось слишком уж термоядерным. Да и количество измерялось совершенно фантастическими цифрами. Та он крахты не отходил от меня ни на шаг. Его назойливое присутствие достало меня до такой степени, что я с трудом удерживался от желания запустить ему в голову чем-нибудь тяжёлым. Всё-таки мой инстинкт самосохранения это нечто. Мой приятель порядком нервничал. С одной стороны, не решался меня торопить, с другой вбил себе в голову, что я должен немедленно отправиться в склеп. Его впечатлило предположение, что демоны не живут подолгу в человеческих телах. Всё-таки со мной были связаны очень большие надежды. Когда я понял, что готов отправляться, хоть в склеп, хоть на край света, последнее из солнышек уже скрылось за горизонтом, расчертив стремительно темнеющее небо яркими белоснежными полосами. Пошли, скомандовал я. Воздух был головокружительно сладок. В небе светили целых две луны, а когда мы вышли за ворота, где-то вдалеке истошно заорало существо, которое вполне могло оказаться птицей. Я решил, что это добрый знак. Просто потому, что мне позорес был нужен хоть какой-то добрый знак. Как скоро ты сможешь вернуться? спросил Таункрафт, останавливаясь у небольшого придемистого сооружения, которое, судя по всему, и было его хвалёным фамильным склепом. Утром? Не знаю, безмятежно отозвался я. Как получится. Да, только не вздумай сам за мной приходить. Я даже не знаю, что может случиться, если кто-то мне помешает. Он ускушил мою наглую ложь и не поперхнулся. С другой стороны, а что ему ещё оставалось?